Глава 13. Государь-император прибыл в Мариамполе в начале июля, чтобы лично понять, от чего не удается остановить немецкое наступление. Провал приграничного сражения был объяснимым. Вступление России в войну в июне в генеральном штабе посчитали неудобным, потому оттягивали его как можно дольше. Объявление войны далеко не всегда сразу влечет боевые действия. Заканчивалось перевооружение армии, в войска шли новейшие гаубицы, перевозимые как двумя конными упряжками, так и автомобильными тягачами. Руссо Балт испытал бронированное авто с двумя пулеметами Кошкина и мощным стасильным мотором по образцу немецкого «Мерседеса», но значительно усовершенствованным питерскими инженерами. В воздух поднялся полностью отечественный биплан с собственным российским двигателем, в одноместном варианте — истребитель, в двухместном — наблюдатель и корректировщик артиллерийского огня. Те же авиамоторы в количестве четырех штук намеревались поставить на большой бомбардировочный самолет. Ну а больше всего изменений произошло в вооружении, кавалерии и инфантерии. Полки получали не менее четырех пулеметов кошки на нароту или эскадрон. В ударных соединениях — по двенадцать. Специальные отряды имели только автоматическое оружие, включая тульские пистолеты-пулеметы. Их, вопреки сомнениям друга, приняли на вооружение, причем сразу в двух вариантах, с деревянным и складным прикладом. Руководство ГАУ подкупили простота и надежность оружия, а еще его дешевизна и технологичность. Пистолет-пулемет Кошкина, ППК, можно было выделывать и в больших количествах, если привлечь небольшие мастерские, Даже те, что выпускали железные кровати. С винтовками так не получится. В производстве ППК обходился дешевле трехлинейки. Кроме того, готовая технология производства патронов для пистолета-пулемета тоже внесла свой вклад. Тульский патронный завод получил заказ и вовсю наращивал выпуск боеприпасов. Производимые в Туле бомбомета обеспечили стрелковую роту собственной легкой артиллерией. Наконец, в войсках появились сестрорецкие гостинцы, по виду не отличавшиеся от заурядных консервных банок, только с торчащим хвостом взрывателя. Но если пехотинец с такой гранатой оказывался в 30 шагах от вражеского окопа и забрасывал в него СГ-13, то по засевшим в нем солдатам звучал погребальный колокол. Все это было хорошо, но оружия не хватало, а новейшие образцы только начали производить. С каждым месяцем накачивая мускулы, русская императорская армия через год стала бы грозой Европы. Но у немцев оказался перевес в магической силе, и они его использовали во всю мощь. Поспешное согласие французов на сепаратное перемирие после Чуда на Марне, проще говоря, предательство, позволило Кайзеровскому генштабу перебросить несколько дивизий к Кёнигсбергу. Эти войска, обстрелянные на западе, стали главной ударной силой. Сначала они окружили армию генерала Самсонова, топтавшуюся у границ Восточной Пруссии, в ожидании приказа наступать, и разгромили ее в считанные дни. Командующий застрелился. Немцы двинулись вглубь в направлении Мариамполя, откуда открывается дорога на Вильно и далее вглубь России, в том числе к Санкт-Петербургу. Удар меньшей мощности, но весьма опасный, пришелся в направлении на Минск и Смоленск, а позади Смоленска — Москва. Австро-венгерская армия, мало чего стоявшая без кайзеровской, предприняла наступление на Львов, выждав неделю, пока основные резервы русских не будут направлены на Центральный и Северо-Западный фронт. Общей картиной император владел. Непонятной оставалась одна частность. По артиллерии армия Рейха не имела решающего преимущества. Окопавшаяся пехота первой линии Получила вполне достаточно автоматического оружия и гранат, чтобы отбиться. Но почти каждый рубеж обороны брался с первого приступа. Рассказать о подробностях проигранного боя было некому, оборонявшиеся или погибали, или, возможно, попадали в плен. Понимая, что рискует, государь решил разобраться на месте. Легкий двухместный Ньюпор произвел спуск на ровном поле к востоку от Мариамполя. Сделав пару кругов в воздухе, к нему присоединились четыре истребителя, защищавшие его по пути к фронту. Еще не остановился винт, как император сноровисто выбрался на нижнее крыло и спрыгнул на землю. Прибытия аэропланов ждали, на поле виднелось несколько авто, три грузовики, доставившие солдат для оцепления, два броневика и два штабных лимузина. В Мариамполе визиту монарха не предшествовал десант свиты и охраны, он был внезапным, командование фронта узнало о нем за час до спуска летательных аппаратов. Отделившись от кучки военных, к аэроплану кинулись двое. Бежавший впереди одной рукой придерживал фуражку, второй — кавалерийскую шашку. Его худое лицо с жесткой веревкой горизонтально торчащих усов было императору знакомо. «Ваше императорское величество заместитель командующего Северо-Западным фронтом, генерал от кавалерии Брусилов. «Здравствуйте, Алексей Алексеевич», — откликнулся государь. «Где Сиверс?» «Командующий получил ожог отпущенного с аэроплана огненного шара, не успел прикрыться даром. Сильно ранен?» «Жить будет и командовать продолжает, но пока на перевязке. Осененных целителей мало, Ваше Величество». «Ясно. Едем в штаб». Он направился было к лимузину, но Брусилов предложил сесть обоим в броневик на места пулеметчиков. аэропланы налет или какая вражья группа просочится, бить в первую голову будут по лимузинам, в них перевозят начальство, они открытые и без брони. Император согласился и быстро пожалел. Лучше бы ехал в открытом кузове грузовика. Бронемашина, созданная, чтобы быть крепкой, но не обязательно удобной, немилосердно тряслась, подпрыгивая на любой неровности. На утреннем летнем солнце железная обшивка раскалилась, внутри государь ощущал себя карасем на сковородке. Брусилов сидел рядом, положа руку на пулемет Кошкина. Он что-то хотел объяснить и в густейшему спутнику по дороге. «Да куда там?» Под броней любые звуки перекрывали рев мотора, вой трансмиссии и стук подвески. В штабе фронта император провел не более часа. Все необходимое для себя узнал от Сиверса, забинтованного, как и египетская мумия. Германцы наступают с неумолимостью парового катка. Ключевой узел обороны у Калварии занимает 8-я пехотная дивизия, оснащенная по новейшим штатам. Далее свежеукомплектованные части, в лучшем случае с мосинскими винтовками и одним пулеметом «Максим Нароту. «Что самое трагичное, мой государь», — добавил командующий, баюкая укутанную в белую руку. «Вступившие в бой пропадают все. Такого не припомню ни в своем опыте, ни в истории. Никто не спасается, никто не бежит. Даже трусы». Стоял полк на позиции. Пришли немцы, и нет полка. Раньше отходили разбитые остатки, не менее трети возвращали в строй. Слухи ползут панические. Понятно, что ничего не понятно, Фадей Васильевич, обратился государь к Сиверсу. По возвращении в столицу приищу вам замену. Рано надобно залечить. Дайте мне сопровождение, обязательно пару броневиков. Еду к Калварии. На несколько секунд в штабе повисла тишина. Слышно было, как за окном патруль отчитывал местного обывателя, чем-то проштрафившегося. Никто не рискнул убеждать монарха, что задуманное им практически самоубийство а это крах для империи позвольте с вами ваше величество вдруг вызвался брусилов Наверную смерть вы же сами не думаете умирать у меня защита есть амулет некогда подаренный родственником георгий алексеевич вздохнул тем самым вильгельмом так емунилоком шиты ваше величество Увидев, что боевая магия германцев сделала Сиверсом, причем далеко от линии фронта, царь без разговоров позволил запихать себя в жаркое чрево бронеавто. По пути к Калварии вдруг раздалась пулеметная пальба. Через бойницы и прицел пулемета ничего не видно. Георгий приоткрыл боковой люк и высунулся наружу. За ним Брусилов. Над головами шел воздушный бой. На небольшой высоте сцепились не менее восьмерки немецких бипланов против двух русских. Причем пара немцев, пользуясь, что их противники прочно связаны, отделилась от схватки и пошла в атаку на группу машин. Солдаты полили в ответ из ручных пулеметов и винтовок, вряд ли попадали. А пулеметы броневиков не могли задрать стволы столь высоко, разве что снять их и вытащить из башенок. В любом случае не успели бы. Немцы расправились с одним русским аэропланом. Он упал в полуверсте, второй смог выйти из боя, и нападающие потянули на запад. «Похоже, прознали, кто едет к передовой», — хищно улыбнулся Георгий. «Какая же у них разведка быстрая! Как только их лазучик в вашем штабе прознал про мой прилет, успели передать и даже аэропланы вызвать. Неужто у них радиостанции есть?» Уповаю на совпадение, но не верю в такие. Генерал, прикажите ехать к месту падения аэроплана. Вдруг летчик жив. Наверное, это было не меньшим безумством, теряя четверть часа на спасение авиатора, оставаясь в чистом поле, как на ладони. Немцы могли прилететь в любую минуту, но с императором не спорят. Усилия оказались зряшными. Пока доехали, Полотняная обшивка фюзеляжа вокруг кабины выгорела, хорошо был виден скукожившийся и неправдоподобно малый обуглившийся комок на пилотском месте. Нет, не зря, никто теперь не бросит Георгию упрек. Бросил своего, отказал в шансе на спасение. Оставшиеся километры до Калварии, небольшого литовского поселка с высоченным костелом на пересечении двух дорог, доехали без приключений. В штабе дивизии император и генерал не узнали ничего нового. Немцев скопилось изрядно, летают аэропланы. Наступление ожидается вот-вот, но неизвестно когда. Полки на позиции, гаубицы развернуты, но не стреляют по немцам, чтоб раньше времени не обнаружить свою диспозицию. «Не обнаружить?» – вызверился император. «Мерками прошлого столетия меряете. Аэропланы летают». «Немец каждую вашу пушечку пересчитал и на карте пометил!» Командир дивизии заметно струхнул. «Так насмерть стоять будем, ваше императорское величество!» Сбежавший с поля боя, не выполнив задачу, даже если сбежал на тот свет, «В моих глазах такой же дезертир!» — ободрил его монарх. Отобедал он в окопах из полковой кухни, черпая ложкой кашу из солдатского котелка. Заодно убедился, не обижают солдат, в каше жир есть и даже мелкие шматки сала, к ней каждый получил толстый ломоть хлеба. Пехотинцы, изрядно струхнувшие от панических слухов, распространяемых сознательными товарищами, вместе с призывами не воевать за эксплуататоров, воодушевились. А немецкого наступления так и не было. Прибывший сюда же комдив предложил вызвать пару эскадронов кавалерии, и сделать наскок на немецкие позиции. Это точно будет для них неожиданностью. Положить два эскадрона ради разведки боем? Да вы у нас гений тактики, ваше превосходительство, — хмыкнул государь. Возвращайтесь-ка лучше в Калварию и готовьте следующую линию обороны, коль здесь не удержат. «Алексей Алексеевич», — добавил император, когда командир дивизии убыл. «Если он не удивит меня чем-то особенно толковым, снимем его с должности, к хренам собачьим. Похоже, кроме как дать героически погибнуть своим частям, он ни на что не способен». «Слушаюсь, ваше императорское величество», — кивнул Брусилов. Они перебрались на наблюдательный пункт полка в сотни или полутора сотнях шагов от первой линии траншей. Тут коротали время за разговорами. Как-то они по особому магию применяют, задумался монарх. Алексей Алексеевич, напомните мне фамилию осененного, который смог в одиночку остановить их угродно, Гродно до войны еще. Князь Юсупов Кошкин, Федор Иванович, капитан гвардии Вашего Величества. Но в ту пору техник Тульского оружейного завода. Чин подпоручика я ему присвоил лично, дабы не смущал своим партикулярным видом офицеров и солдат. Расскажите, что он поведал о том бое, по горячим следам, пока сам не запамятовал детали. Против него вышел аж магистр. Под видом переговоров приблизился к нашим позициям на несколько сот шагов. Угрожал выжечь их огнем. Только Кошкин обманул его, попросил для демонстрации швырнуть шар в озеро, дескать, коли убедимся, что угроза не пустяшная, тотчас сложим оружие. Пока магистр воевал с озером, Наш герой сделал шаг вперед и застрелил под лица из револьвера. Вот, что-то мы упускаем. Немецкие маги сильны, спору нет. Но только вблизи. Под Льежем кайзер погнал их под защитой общего щита, а наши такой ставить не обучены. Однако этого щита не хватило, точнее, хватило ненадолго, пока не заговорили пулеметы Кошкина. Весь немецкий отряд полег до последнего. Далее дамарно о боевых магах ничего не докладывали. Что они изменили в тактике? Увидим, Ваше Величество, если останемся живы и сможем рассказать. Мрачные слова Брусилова начали сбываться в час вечерней молитвы. Немецкие пушки ударили туда, где полковые священники собрали солдат. А еще по закрытым позициям артиллерии, но тщетно. Командир дивизии учел замечания государя, и велел переместить гаубицы на несколько сот метров. Они начали гвоздить в ответ, но вряд ли точно. Расположение немецких батарей знали приблизительно. Император, игнорируя опасность от попадания немецкого чемодана сантиметров 15 калибром, рассматривал поле перед русскими укреплениями через мощный морской бинокль. В немецкой традиции принято исчислять калибр артиллерийских орудий и снарядов в сантиметрах, а не в миллиметрах, как в России и Франции, либо в дюймах, как в Великобритании и США». «Алексей Алексеевич!» — протянул его Брусилову. «Глядите, прямо перед нами, в сотни шагов справа и слева». «Похоже на броневые колпаки, Ваше Императорское Величество», — ответил генерал, разглядев. «На каких-то колесах, наверное». «Вот где разгадка! Это же укрытие для магов! Пуля их не возьмет!» «Ждите меня здесь! Ни шагу с НП!» Брусилову оставалось только смотреть, как худая фигура императора понеслась вперед по траншее, протянутой от наблюдательного поста к первой линии. Несмотря на взрывающиеся вокруг снаряды, Георгий поднял расчет полкового орудия в просторечие полковушки. О его замысле догадаться было несложно. Зарядить трехдюймовку шрапнелью, выставив ее на удар, пару сантиметров стали продырявит. До ближайшего колпака оставалось уже не более 500 шагов, не промажет и новобранец. Полковушка успела бахнуть трижды, когда из-за другого подвижного укрытия вылетел огненный шар и упал точно на ее позицию. Рванули ящики со снарядами. Буквально через миг Брусилов увидел малиновый шар, несущийся к НП. Так светилась защита императора. Государь не изображал из себя героя и бежал со всех ног. Тем временем подошедшие германские магии принялись выжигать окопы. Ослепительно оранжевые шары, что весьма необычно летели, не по прямой, а поднимались высоко вверх и падали в траншеи отвесно, где взрывались. Хуже того, вместе падения каждого вправо и влево разливалась огненная река. Видели, император ввалился на НП, тяжело дыша. «Похоже на заклинание «Жидкий огонь». У нас никто им не владеет. Уходим! Быстро! И вам приказываю в тыл!» Последняя относилась к командиру полка и нескольким офицерам. Они замешкались, но затем тоже бросились в рассыпную. Под бревнами наката остался лишь телефонист, пытавшийся связаться с Калварией и сообщить о прорыве немцев. Но связь почему-то никак не налаживалась. Выбежав на опушку рощи, простиравшейся за полковым Анпе, император выругался и было отчего. Между двумя броневиками виднелась здоровенная воронка от чемодана. Водитель одного из бронеавтомобилей недвижно лежал на земле, а второй, уцелевший, поднял капот своей машины и пытался оживить мотор, надо понимать, безуспешно. Для полноты картины тут же валялись лошади, предназначенные для вестовых и конного сопровождения. Единственное попадание шального снаряда изрядно затруднило ретираду. А сюда, за линию траншей, немцы могли стрелять еще и еще. «Молю бога, чтоб германские разведчики и газетчики не прознали, как российский государь убегает, сверкая пятками», — вздохнул император. «Генерал, не время думать о репутации. Спасаемся!» Далеко оторваться им не удалось, сначала хлестнула пулеметная очередь, угодившая в защиту императора. Главнокомандующего и генерала догонял германский броневик, поливая их свинцовым дождем. Вокруг поле не спрятаться. «Алексей Алексеевич!» — крикнул царь. — Удара машины моя защита не выдержит. И поразить броневик не сумею, дар у меня иной. Привыкший долго скакать на коне, но недолго бегать, генерал-кавалерист с трудом восстановил дыхание и попросил. «Прикройте меня щитом, государь! Есть одна идея, если сработает!» Брусилов вперился взглядом в броневое авто, и оно остановилось. Из-под капота повалил дым. Пулемет продолжал постреливать, но император пули держал. «Алексей Алексеевич, уходим! Вдруг поедет!» «Вряд ли. Двигатель перегрелся. Был бы на сотню шагов ближе, я бы ему и коробку передач рассыпал на куски». Выбежав из зоны обстрела пулемета, они перешли на шаг и до штаба дивизии прошагали молча. Лишь когда показались дома, Брусилов рассказал о своем даре, довольно неудобном, но сейчас оказавшемся весьма кстати. «Был я отроком». Нет, даже ребенком лет 10, когда отец купил дорогой хронометр английской выделки. Очень надежный, во всяком случае, таким считался. Отец никому его не давал даже в руках подержать, берег. Я смотрел, смотрел на серебряный корпус, сились понять, что внутри, и хронометр вдруг остановился. Часовой мастер сказал, шестерни поломались. Потом были в гостях, где маленькой девочке подарили механическую куклу, и случилась та же история. Словом, карьеру делал в кавалерии, а лошадям бог не дал шестеренок. Научился контролировать дар. Когда с вами ехали, я старательно не думал про мотор броневика, иначе бы он тотчас заглох. На расстоянии ломать сложнее, но жить хотелось, ваше величество. Такой вот дар. На самом деле распространенная способность. Этот талант чаще встречается у женщин, владеющих магическим заклинанием «я ничего не трогала». И среди мужчин попадаются такие осененные. «В гвардию не прошусь, нет такого таланта в воинских уставах. Зато я знаю осененного, имеющего противоположный дар. У него все работает как надо. Я лечу в Петроград, Алексей Алексеевич». Думаю, понял, у кого спросить, как остановить германских магов. Берегите себя. Федор в полной мере смог ощутить на себе все то, что испытало Варвара силой, вывезенные из стулы. В Сестрорецке события разворачивались подобным же образом. Князя окружили наделенные полномочиями люди во главе с полковником гвардии, не дали никого уведомить, более того, не позволили переодеться или взять личные вещи. По заводу наверняка поползет слух, арестован как германский агент, ну и пусть. Настоящим германским агентом, если таковые сидят в городке, на голову свалится новая задачка, где искать Юсупова-Кошкина. Пара кавалергардов у кабинета императора решительно запротестовала, никак невозможно к самодержцу российскому ввести такого бродягу в рабочей блузе, в фартуке и с грязными руками. Гвардейский полковник милостиво согласился, распорядившись помыть его светлость и переодеть во что-то чистое. На взгляд Федора, за короткое время после их встречи по поводу дуэли, окончившейся гибелью гвардейца, император внешне постарел лет на десять и как-то внутренне угас. Он попенял полковнику, отчего так долго везли князя, потом отпустил его, оставшись с Юсуповым наедине. Монарх сел в кресло у низкого столика, показал Федору на другое рядом. Князь не стал отнекиваться. «Курить будете?» — предложил царь открытую коробку папирос. «Спасибо, ваше императорское величество. По времени. Коли везли меня словно на пожар, Курева обождет. Что стряслось?» «Беда, князь. Немцы вгрызаются в нашу оборону, как бобер в бревно. И их не остановить. Только подтягивают тылы» дают своим магам подкопить энергию и берут наш следующий рубеж. Не торопятся, ждут, когда мы истощимся. Месяца через два, не больше, будут у стен Петрограда и Москвы». Он рассказал об увиденном на передовой и замолчал. Сидел безмолвный Федор, с минуту что-то напряженно обдумывая. Потом осторожно высказался. «Ничего нового не имею сказать, ваше императорское величество, кроме того, что предлагал до войны». «Летучие отряды для действий за линией фронта. Магов надо истреблять не в открытом бою, а до него. Созданы такие отряды?» «Мне о них не докладывали. Значит, придется собирать их сейчас. Дозвольте возглавить один». «Мне сообщали, что за вами форменная охота со стороны германцев идет», удивился царь. «Смею предположить, что менее всего германцы готовы ждать меня в собственном тылу». Великий князь Борис Владимирович, прямой потомок императора Александра Павловича, имел репутацию человека горячего, несдержанного и до невозможности кичащегося принадлежностью к правящему дому. Рассказывали, что во время японской кампании он пошло приставал к княжне Гагариной, нарвался на пощечину и на жалобу командованию. Когда скандалист был вызван в штаб для объяснений, он в ту пору всего лишь штаб-ротмистр, нахамил генерал-лейтенанту, а потом и выстрелил в него из револьвера, легко ранив. От трибунала и лишения всех званий Бориса Романова спасло лишь крайнее возмущение государя действиями генералов против Японии. По слухам, прослышав об инциденте, император пробурчал. «Лучше бы стрелял этому недоразумению в голову». Неудивительно, что выходка осталась без последствий. Именно этот упрямый и своевольный человек исправлял обязанности атамана кубанского казачьего войска. Поскольку предложенные Юсуповым Кошкиным летучие отряды с осененным во главе не вписывались ни в какие рамки и уставы, именно анархически настроенному Борису монарх поручил скомплектовать такие группы из лихих станичников. При виде Бориса друг шепнул Федору, Мои опасения о расхристанности казаков оказались сильно преуменьшенными. Федор выдержал нелегкий путь из Санкт-Петербурга в Тулу и сюда во Львов. Император в стремлении ускорить события выделил ему личный авиаотряд. В Туле, имея на руках царский мандат с самыми неограниченными полномочиями, Федор совершил настоящий бандитский налет на родной завод. В итоге благородные истребители, властелины неба, поднялись в воздух с закрепленными на нижнем крыле коробами, превратившись в воздушных ломовых извозчиков. Кроме того, двухместный личный экипаж монарха Федор использовал, чтобы забрать с собой мастера-оружейника, сам же сел в пилотскую кабину, а обескураженного пилота аэроплана отправил во Львов на поезде, оттуда перегонит аппарат обратно в Гатчину. Комиссия по торжественной встрече на летном поле состояла из целых двух человек — Унтера и водителя грузовичка «Рено». Оба комендантские. Из офицеров казачьего кубанского войска никто не пожаловал, и причина стала очевидна, когда Федор перешагнул порог штаба. Там отмечали награждение. Не обращая внимания на праздничную обстановку, он козырнул и представился. «Капитан Мышкин для организации летучего отряда пластунов прибыл». «Со мной вооружение для отряда». «Не чести, Мышкин!» — хмыкнул атаман в черкеске. «Не торопись, видишь радость у кузаков. Пока в вашем Петрограде только чешутся, мой орел уже по австрийским тылам прогулялся, шороху навел. Брат его клюквы одарил, заметил, значит». Клюква — бордовая лента ордена святой Анны была намотана на эфес шашки чернявого казака, в лихо заломленной на самый затылок плоской шапки кубанки. «Наверное, гвоздем прибито, коль не падает», — прикинул Федор. «А братом казачий атаман именует самого императора, который ему в действительности четырех- или даже пятиюродный дядюшка». В черкеске с серебряными газырями, с горским кинжалом на поясе и казацкой шашкой Сей представитель Романовых смотрелся среди офицеров чужеродно, театрально. Обладатель клюквы и прочие участники торжества выглядели по сравнению с ним, как степные волки рядом с пуделем. Тем не менее, Борис из сапог выпрыгивал, чтобы казаться здесь своим, кубанским. «Ну-ка, столичный, покажи, сможешь ли с казаками вровень?» Трое молодцев, появившись из-за спины Федора, держали шашки плашмя и на каждой поблескивала чарка водки. «Выпи, Мышкин! Фамилия у тебя, право дело, не боевая!» Кубанцы сдержанно гыгыкнули. «Рукою брать нельзя!» — ухмыльнулся князь Борис. «Не приведи, Боже, хоть каплю расплещешь! Не примут казаки такого!» «Слушаюсь, Ваше Высочество!» — поклонился Федор. «Но показали бы вы пехоте, как кубанец чарку принимает!» Атаман ухмыльнулся и исполнил просьбу продемонстрировав, что уж в этом он не уступает прирожденному станичнику. «Теперь ты», — потребовал, указав на чарки. «Раз нельзя руками», — улыбнулся Федор. «Мать честная», — вдруг воскликнул Клюквиный. Чарка плавно, чуть подрагивая, всплыла над клинком и переместилась к подбородку Федора. Он склонился и накрыл ее открытым ртом, резко запрокинул голову назад — Водка проскользнула в горло мягко, как кисель. Опустошенная чарка поплыла назад и заняла место на клинке. «Будем пить вторую, или этого достаточно?» — поинтересовался Федор. В ответ кубанцы заревели от восторга. Один Борис скривился, правда промолчал. Федор вспомнил, с даром у него неважно. Среди Романовых числится по категории «Третий сорт не брак». Кавалер ордена Святой Анны подошел ближе и представился командир пятой сотни третьего хоперского полка под есаул шкуро О черной сотни что-нибудь слыхали моя и есть пожалуйте к нам господин капитан Осененного не хватает соглашайтесь лучшего жеребца дам тронут вашим предложением под есаул я о черной сотне знаю ответил Федор. для меня это честь но к великому сожалению верхом не езжу а обузой быть не привык в отличие от великого князя Шкуро носил черкеску с газырями поверх атласного бишмета и шашку так, словно с ними и родился. Лицо лукавое, обветренное, глаз смотрит с прищуром, оценивая. И признание Федора в неумении скакать на лошади эту оценку понизило. «Стало быть, не ослышался», — хмыкнул сотник. «Вам в взаправду дорога в пластуны». Вот только как сделать их летучими? Они не скачут и не летают, а ползают. от того и название. Государь повелел, исполним, улыбнулся Федор. Коль нужно научиться летать, полетят как милые. С криком за царя и отечество. Шкуро, по праву героя дня, взявший на себя инициативу, попросил Бориса. Отдай его хаперским, атаман. Как раз им пополнение прибыло. Четыре товарищества в пластунском батальоне ладим. «Бери», — скривился атаман. «Но помни, с одни лишь неприятности». Оформив документы, Федор вышел из здания штаба и увидел курившего у крыльца шкуро. «Нам по пути», — сказал тот, отшвырнув окурок. «Коль выторговал вас убори, то в полка заведу. Меня Андрей Григорьевич зовут, а вас?» «Федор Я Иванович», — ответил Мышкин. Изменив фамилию, в генштабе имя отчество ему оставили. Он протянул руку казаку. Со мной техник-оружейник Степан. А комендантов грузовик для тебя вам определили. Андрей Григорьевич, я вижу у кубанцев вы и отчество, да и титулование не в чести. Называй меня просто Федор. Это дело. Слушай, у меня бэнс есть. С одного из первых рейдов у австрийцев взял. Хозяин-доводитель не успели узнать, что мертвый уже. Садись ко мне, побалакаем. А грузовик пусть за нами катит. С темы отправились в Янов, местечко к западу от Львова. В верстах в трех-четырех от Янова начинались уже австрийские позиции. Тарахтел мотор, стучали клапаны. Федору до в руках хотелось открыть двигатель, да малость подрегулировать. Кубанцы, судя по всему, к технике не особо способны. Водитель в черкесские шапки кубанки выглядел скорее наездником, нежели умельцем, способным за полночи перебрать движок под открытым небом. Андрей между тем разговорился. Видно, словоохотливость проистекала от выпитого, хоть пьяным он не выглядел. Наоборот, опрятным русским офицером. «А казачья форма ему идет», — согласился друг. «Наверное, как и форма группинфюрера СС». «Не рассказывал? СС, специальные германские войска, самые сволочные или совершенно скотские. Как хочешь, эти две буквы расшифровывай». Но то случилось в моем мире и под действием обстоятельств. Надеюсь, здесь к врагу не переметнется». Не зная о смутных прогнозах относительно собственной личности, Шкуро разглагольствовал о пластунах. «Раньше они и вправду превосходными были. Ползали далеко, быстро и тише муравья. Схватить часового да привести к нашим живым их любимое занятие. Следы читали». Бывало, могли одними ножами дышашками за ночь целую батарею турецкую покрошить и к заутре вернуться назад. Но времена меняются. Для акций за передним краем супостата скорость нужна. Вот как у черной сотни. Копыта обмотали тряпьем, скрытно подобрались, налетели, и бывайте здоровы. Так что, хочешь, сам тебя верховому делу научу, недели за две, вру, за три, и будешь с нами. «Нет у меня ни трех, ни даже двух недель, Андрей. Немцы подвильно, не потому, что армия там худая или командующие не те». Сиверс и Брусилов — справные генералы. «Враг много сильнее. Не обижайся, но австрийцы рядом с немцами, что те дети». «Ты откуда знаешь?» — Шкуров все ж обиделся. «Сам на немцев то ходил». «Было». «Умер немец вместе с ним и эскадрон вражеских гусар. Только не могу все рассказать». «Даже Пластуна многовидевшим...» «Ну, про много видевших, ты загнул», — хохотнул Шкуро. «Пластунский батальон в боевом охранении находится до да на караульной службе. Только два товарищества, казаков по 30 в каждом что-то могут. Их командир да урядники пороха понюхали. Остальные только-только из станиц. Наш командир полка с фронта роты не снимает, воевать-то кто будет?» От Андрея Федор многое узнал про казачьи нравы. Про вольницу у всадников и еще более свободные обычаи пластунов. Хотел узнать про подготовку пеших конников, но тут Шкуро был не сведущ. При определенном уважении к пластунам проскальзывала у подъесаула легкая высокомерие. Набирали тех из бедных казаков, не сумевших наскрести 200 рублей на коня и амуницию. высота «Вот бы в армии моей юности удивились, скажи, кто призывнику. Приезжай в часть на собственном танке», — съязвил друг. Скоротав дорогу за разговорами, офицеры добрались до Янова. Федор представился полковнику Голощапову, Василию Ивановичу, вызвав внутри себя еще одно ехидное замечание. «Если Василий Иванович, да шашкой и на лихом коне, почему не Чапаев?» Полковник спокойно отнесся к идее отправить боевого осененного за линию фронта пока не услышал главное. Группа должна истреблять имперских магов. «Известно ли вам, капитан, сколь малое число пластунов возвращается из походов к врагу?» — скривился Голощапов. «Известно, господин полковник, но у меня предписание от государя императора. Его императорское величество вправе требовать от казака идти на смерть, но вы, сами-то небось, прикроетесь магическими штучками и уцелеете» а души загубленных вами кубанцев на вашей совести останутся». Тяжелый тон речи Голощапова очень соответствовал его фигуре, слишком грузной для конника. Разговор проходил в неофициальной обстановке, у Коновизи, но ни о каком обращении на «ты» и прочих вольностях речь не шла. Командир Хоперского полка осененному откровенно был не рад. Шкуро, почувствовав начальственное недовольство, отправился к своему коню, будто он не при делах, и это не его идея Федора позвать. Правда, потрепав по холке жеребца, Андрей все же не утерпел и вернулся к собеседникам. «Будет вам, Василий Иванович, пехоту обижать. Бориска клюкву мне вручил. Офицерам полка по всему поводу я должен. Разрешите по чуть-чуть?» «По чуть-чуть и ни капли больше», — буркнул Голощапов. «Фронт-то рядом. Я присоединюсь попозже». Он вскочил на коня, самого крепкого по виду из стоявших тут казачьих, и спору ускакал. Федор же подумал, с самого вселения друга, жизни службы на новом месте для него начинаются с отторжения. Главное, чтоб потом наладилось. Тем временем неподалеку раздалось нестройное громкое пение, голоса приближались, крепкие глотки орали. Гей вы царские орлята, не забудьте, что в бою с неприятелем ребята надо помнить мать свою, мать свою, Кубань родную, царя-батюшку, народ, Также славу боевую, что к победам нас ведет. Автор слов старший урядник 5-го кубанского пластунского батальона Засоба. Федор обернулся, рассчитывая увидеть идущее строем подразделения, но разглядел лишь в разброд шагающую толпу человек из тридцати, одетых кто во что гораст, в бешметы и косоворотки, прочие рубахи с застежкой под горло. На головах низкие и круглые кубанки, папахи и фуражки, а кто и с непокрытой головой. Кто-то в шароварах, кто-то в глифе, сапоги гармошкой, и все это жутко неряшливое, в дырках, в заплатках и в грязи. Только шагавший впереди вахмистра напоминал кадрового военного, но лишь на фоне остальной банды. Широченные красные лампасы, украшавшие штаны казаков и означавшие принадлежность кавалерии, у этих партизан отсутствовали. Хотел служить в отряде пластунов, осведомился Шкуро. Что ж, вот они, принимай себе, если они тебя примут.